Эйнсли насчитал 32 привода в полицейские участки. Слово «арест» к подросткам не применялось. 20 раз за этим следовало обвинение в мелком хулиганстве. Но и это было лишь ничтожной частью правонарушений, которые совершил юный Дойл. Дело завели, когда Элрую едва минуло 10 лет. Кража в часовом магазине Таймекс. В 11 его взяли за уличное попрошайничество. Но полиция доставила малолетку домой к мамочке, хотя именно она отправила его клянчить деньги. В двенадцать он избил учительницу. Результат побоев синяки и разорванная губа, на которую пришлось накладывать швы. И снова после непродолжительного допроса Элруя выпустили под поручительство его матери Бьюлы. Так продолжалось годами. И если бы только с одним Элреем Дойлом. Прошло всего несколько месяцев, и его поймали в группе юных карманников. Но в деле снова появилась формулировка «отпущен по просьбе матери». В 13 лет попытка вытащить кошелек у пожилой дамы сопровождалась явным насилием. Но итог оказался тем же. По мнению Эйнсли, досье Дойла наглядно демонстрировало, что ни полиция них суды, не ни принимали подростковую преступность всерьез. Он по собственному опыту знал, что если утром патрульный производил задержание малолетнего правонарушителя, тот снова оказывался на улице раньше, чем у полицейского заканчивалась смена. В участок просто вызывались родители, дитя выдавалось на поруки, и инцидент считался на этом исчерпанным. Даже если и доходило до суда, то наказания юнцам назначались минимальные. Обычно несколько дней в молодежном исправительном центре, который был местом не нелишенном приятности. Подростки там жили в уютных комнатах, а время коротали за телевизором и видеоиграми. Очень многие считали поэтому, что вся эта система, или вернее ее отсутствие, Воспитывает закоренелых преступников, которые с убеждены, что любое преступление сходит им с рук. Работавшие с несовершеннолетними правонарушителями адвокаты разделяли это мнение и подтверждали его фактами в своих отчетах. По закону каждому проблемному подростку после второго привода полагался адвокат. Эти юристы были низшей адвокатской кастой низкооплачиваемые перегруженные работой для них не требовалось никакой специальной подготовки и даже диплома колледжа они должны были оказывать юридическую поддержку малолеткам и их родителям давать советы но на советы этих заваленных делами людей мало кто обращал внимание у элрая дойла на всем протяжении его бурной подростковой преступной деятельности Адвокат был один и тот же, некий Херберт Элдерс. В деле хранилось несколько отчетов в одну страничку, каждой с пометкой «Только для информации», собственноручно написанных Элдерсом, который добросовестно исполнял свои обязанности в крайне сложных обстоятельствах. В одном из таких документов, относившихся к периоду, когда Дойл был крупнее своих тринадцатилетних сверстников и очень силен, говорилось об его уже сложившейся склонности к насилию и жестокости. В этом отчете отмечалось равнодушие матери Дойла к преступным замашкам сына. Эйнсли заинтересовал эпизод с тринадцатилетним Дойлом, когда его задержали за то, что он истязал кошку. Он по одной отрезал ей лапы, потом хвост, используя нож, с которым, как указывалось в отчете, никогда не расставался. Элрея застали наблюдающим за предсмертной агонией кошки. Против него выдвинули обвинение в жестоком обращении с животным и наложили штраф в 100 долларов. В отчете не упоминалось, кто внес требуемую сумму. В еще одном отчете, только для информации, Элдерса рассказывалось о том, что в 12 лет Элрой Дойл был вовлечен в проект по «Поводырь», финансируемую городскими властями программу для детей из малоимущих семей.